Яна Лагус. Яна Лагус приглашает на вечерний променад. Вечерний променад. Всем доброго-доброго вечера, друзья. Как и обещала, у нас сегодня вечер необычный. В студии гость. Спешу представить. Это Руслан Юсупов, который является директором по работе с частными клиентами компании Group IB. А сама компания занимается расследованием компьютерных преступлений. Добрый вечер. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Первым делом, конечно, рада приветствовать вас на Кипре, который встречает такой чудесной несолнечной погодкой. Расскажите, пожалуйста, вы сюда приехали на Кипр со специальной такой миссией? просветительской получается так? Ну получается так. Давайте давайте поговорим про хакеров. Давайте. Кто это? Кто, кто, кто, кто эти люди?、Я、почему、да. они нам мешают жить? Ну а, прежде чем перейдем к людям, почему они мешают нам жить? Есть у вас кошелек или сумочка? Сейчас. Безусловно. И я знаю, к чему вы ведете. Сейчас в опасности как раз не, не столько сумочки и кошельки, да, сколько деньги, которые лежат вот где-то там на счету, например. Не только деньги. Если мы задумываемся о том, какая информация хранится у нас в мобильном телефоне, это вся переписка, и личная, и корпоративная, и облака с личными фотографиями, и、э, бизнес-вопросы, и доступ к мобильному банку, по большому счету, вот есть какой-то центр наших информационных интересов, он находится уже не в физическом пространстве, он находится в киберпространстве. И, безусловно,、э, уже... Сейчас сложно а, предположить, что кто-то выносит деньги мешками из банков, их выносит хотя через. А сейчас тоже происходит подобная вещь. Вот мы совсем недавно обсуждали ситуацию, которая произошла на Кипре. А, то есть такое тоже происходит, есть, но это уже такой old school, да, получается? Old school, точно. Но это уходит в прошлое. Это еще немножко настоящее. Ну, скажем, грабители дилижансов уже не встречаются, хотя они были таким бичом дикого Запада и встречались повсеместно. Поэтому、э, сейчас все в киберпространстве и наши деньги и наша информация и наша переписка мы там живем мы просыпаемся позвонил будильник открыли Facebook и смотрим что произошло、э, поэтому безусловно、э, вот если раньше про хакеров、э, когда говорили про хакеров возникало ощущение что это такие、э, Толковые программисты, да, которые что-то написали, какой-то вирус, и вот, или борются с системой, или есть, ну, был какой-то романтический образ этих людей, то сейчас произошло за последние годы сращивание вот этих толковых программистов и организованной преступности. Самым настоящим криминалом. Абсолютно точно, эти... А、люди – это самые обыкновенные преступники, воры, двомогатели, шантажисты. Просто они используют другой инструментарий для своих вот таких обычных преступлений. Хакеры я же не могут просто нанять ими, правильно? Да, безусловно, есть огромный рынок, и это превратилось в большом счету в бизнес-процесс. Злоумышленники, которые знают, как построить этот процесс, они собирают его как из кубиков и подтягивают нужных поставщиков услуг. Это вирусы писателей, профессиональные, которые поддерживают вирусы в актуальном состоянии, что ну назовем его вирус, вредоносное программное обеспечение, которое、э, постоянно актуализируется, чтобы антивирусы не определяли. И прям существуют несколько организованных групп, которые только на этом специализируются и могут представлять лучшие услуги на рынке. Более того, есть черный рынок, который огромен. По большому счету, из офлайна, перейдя в онлайн, люди могут не только масштабировать свою деятельность криминальную, они еще чувствуют себя в безопасности, потому что используют определенные средства для анонимизации, их очень сложно отследить, они используют электронные криптовалюты для、э, совершения платежей, поэтому это все... Вот эти заслоны, они затрудняют расследование, и, конечно, там творятся бесчинства. Ну, собственно, ваша, получается, компания как раз занимается расследованием преступлений, да, и, как мне известно, у вас одна или самая крупная в Восточной Европе криминалистическая лаборатория. Да, абсолютно точно, вы очень хорошо подготовились. Спасибо.、Да. А как это все происходит? Ну, компания была организована 14 лет назад, когда еще компьютерные преступления не были выполнены. настолько масштабными. И до сих пор наша основная экспертиза это расследование компьютерных преступлений. Мы ловим хакеров, мы помогаем посадить их за решетку. И вот на сегодняшний момент восемьдесят процентов всех преступлений на постсоветском пространстве расследуются с нашим участием. Мы работаем в тесной связке с правоохранителями и помогаем им нашими компетенциями. Но зная, как хакеры действуют и Накрывая каждую очередную、э, организованную группу, мы все лучше понимаем,、э, как они устроены, какие инструменты они используют, как их организационная структура выглядит, каких юристов они привлекают для защиты, как у них бухгалтерия работает, как они обналичивают средства. Поэтому все эти знания помогают нам、э, лучше защищаться от этих угроз, защищать наших клиентов. И вот.、Э, Соответственно, из、э, расследований выросло еще два направления — предотвращение и реагирование инцидента. Кроме того, что у нас самая крупная в Восточной Европе криминалистическая лаборатория, у нас есть круглосуточный центр реагирования,、э, у нас есть специалисты, которые могут смоделировать действия хакеров для того, чтобы понять, какие дыры есть в тех или иных системах. Но я бы, наверное... остерегался относиться, ну и предысториек слушателя относиться к компьютерному преступлению как чисто технологическим. Безусловно, есть программное обеспечение, в нем есть какие-то уязвимости и можно вот зайти с той стороны, но человеческий фактор все еще остается самым слабым звеном. Люди получают фишинговые письма, люди кликают по ссылкам, их компьютеры заражаются, затем они попадают в сеть. Так называемой ботнета, сети зараженных. Вот、ну, это очень、машин. интересно об этом, да. Нужно подробнее. То есть, кажется, вроде бы ничего не произошло, да? Но、ну, вроде бы какой-то там вирус, который вроде как бы побороли, но на самом деле, если без вот такого специального, да, подхода, то вполне возможно, что нет, и человек остается по-прежнему в этой системе, получается так. Ну вот по нашей статистике 86 процентов зараженных машин в ботнетах на них установлены антивирусы, и мы видим. Мы видим административные панели хакеров. Это очень хороший интерфейс. Они очень технологичные. То есть это вот тот рабочий но вы стол. Нужно должно быть круче. Получается так. Но мы, мы, конечно, мы круче, но мы все равно отстаём. Мы все равно на шаг позади. Мы, конечно, сильно очень дышим вам в затылок, но мы можем реагировать только на а, те угрозы, которые видим. И а, произошли какие-то изменения в законодательстве. Произошли а, там какие-то улучшения с точки зрения расследования с нашей стороны, хакеры находят новые лазейки, хакеры используют,、э, ну, скажем, вот конфликт、э, на постсоветском пространстве, они используют для того, чтобы、э, совершать атаки из тех стран, которые не будут сотрудничать друг с другом с точки зрения выдачи преступников. Ну и, конечно же, сейчас в мире остается много стран, которые... ну, скажем так, для которых киберпреступления не являются、э, номером один в повестке, где-то нелегальный трафик слоновой кости до сих пор остается основным преступлением. А какие-то страны можно узнать? Ну, какие страны? Африканские страны,、uh -huh. например, да.、Э, скажем, очень много об наличке денежных средств полученных. преступным путем проходят через банки и сети банкоматов в Юго-Восточной Азии. И ну вот когда речь идет о русских хакерах, они с, с полос газеты не сходили весь прошлый год и начало этого года, наверное, стоит сказать, что это на самом деле русскоязычные преступники. Они не обязательно из России, они из подс Советского пространства. Просто так получилось, что Советский Союз оставил сильную техническую школу. Люди оказались неудел, и они оказались замкнутые вот в сообществе. которая говорит на русском языке и не говорит на других языках, поэтому это вот определенная субкультура, несмотря на то, что они все уже живут в других странах и совершать атаки могут из Таиланда, Сукуа или из Кубы, да, они все равно остаются русскоязычным криминальным сообществом, которое общается между собой очень тесно связано, у них есть огромные площадки в Darknetе, это форумы, которые насчитывают по сто пятьдесят тысяч членов, но、ну, вот если взять там топ пять площадок, это сотни тысяч членов, которые обсуждают Все виды мошенничества торгуют кредитными картами, торгуют доступом к банковским счетам. У них можно заказать любые виды атак. И、э, ввиду того, что Даркнет он、э, предоставляет очень большие возможности по анонимизации этих людей.、Э, они чувствуют себя там безнаказанно. Фактически все обсуждения, все взаимодействия, они перешли в тот теневой сегмент интернета, который остается неподконтрольным. Итак, друзья, у нас в студии Руслан Юсупов. Мы говорим сегодня о киберпреступлениях. Если у вас есть вопросы, присылайте их на номер четыре девятки сто пять семь. Вечерний променад на русской волне. Всем продолжаем разговор о киберпреступлениях в студии Руслана Юсупова. Вот я читаю первый вопрос. Видите ли вы, Руслан, технологию блокчейн как повсеместную в электронном документообороте? Владислава, этот вопрос. Ну, я думаю, что нужно начать с того, что такое блокчейн. Владислав, спасибо за вопрос. Я боюсь, что у нас не хватит времени ни этого эфира, ни следующего, чтобы поговорить о блокчейн. да и я не являюсь, безусловно, специалистом в этой области. Так вот, если вкратце, наверное, для слушателей, блокчейн это технология, которая лежит в основе криптовалюты биткоин. Собственно, поэтому она и стала довольно известной. Но биткоин это один из вариантов реализации этой технологии. Эта технология позволит устранять любых посредников. Сейчас пока еще очень мало а, успешных реализаций этой технологии. А, в реальной жизни, но предполагается, что в какой-то момент банки станут ненужными, нотариусы станут ненужными, потому что、э, произойдет построение децентрализованной системы, у которой нет единого эмиссионного центра.、Э, ну, собственно, как сейчас реализовано в виде биткоина, нет условного центробанка, который выпускает биткоины. Они вот где-то в сети есть и можно отследить любой платеж. каждый биткоин, каждый сатоши, сатоши это такой один цент, а биткоин это вот как доллар.、Uh -huh. и каждый сатоши а, известно откуда он произошел, известно как он гулял по всем электронным кошелькам. но вот если мы раз уж мы говорим о кибербезопасности, а, биткоины активно применяются а, киберпреступниками как раз потому, по той причине, что а, а, над этой системой нет контроля и а, невозможно привязать конкретный кошелек и конкретные деньги на нем к физическим лицам не нужно идти куда-то в банк приносить свой паспорт и говорить вот я Руслан Юсуф хочу открыть кошелек биткоин любой из слушателей может сделать это совершенно анонимно прямо сейчас там со своего телефона или своего ноутбука Поэтому, безусловно, как и любая технология, как столовый нож или столовая вилка, он может использоваться для еды, или его можно пускать на какие-то криминальные на, там, нужды, так и биткоины. Их используют, принимая внимание, что они дают такие возможности для анонимизации, для совершения анонимных электронных платежей, и через них вводятся деньги. и криминальные деньги, конечно. Вот еще такой вопрос. В последнее время участили случаи заражения компьютеров китайскими зловредными программами, язык интерфейса китайский, и получается, что удалить его практически невозможно, ну так, простому смертному.、Вот. Есть ли шансы заразить ими устройство под управлением, например, Android через учетные записи? Вот за последний год мы видим рост заражений телефонов под управлением операционной системы Android порядка 490-500 процентов. Это просто нарастающий тренд. И только в нашей базе киберразведки, которая, кстати, в нашей системе киберразведки, которая признана вот, на днях была лучшей в России и входит в топ-7 в мире, мы видим несколько миллионов зараженных телефонов. И это число постоянно растет. Что такое заражение? Что значит зараженный телефон? Да, но мы привыкли, что вот вирус на компьютере, он там совершает какие-то вредоносные действия, может рекламу показывать ненужную или там деньги выводить、э, с банковского счета. Вирус на Андроиде Траян, он еще страшнее, потому что это полный доступ к голосовым переговорам, полный доступ к СМС сообщениям, естественно, к онлайн-банкингу, ко всем данным, которые хранятся в телефоне. Поэтому вот, наверное, очень важно понимать, что физическая защита уже далеко недостаточна. Многие люди все еще размышляют об безопасности с точки зрения физической безопасности. Надо проверить переговорку на жучки, например, или выставить телохранителей перед дверью, которые будут стоять с большой дубиной и отгонять、э, криминал. Но у нас вот физическое пространство, оно очень сильно перенеслось в киберпространство. Поэтому, ну, раз уж мы заговорили про дом, перед дверью которого стоит телохранитель нужен телохранитель в киберпространстве потому что в этом самом доме железные двери на которые мы навершили замки появилось еще сто дверей и они все настежь открыты потому что мы ну вот мир он настолько быстро поменялся мы его еще не успели догнать на самом деле это произошло за последние несколько лет и наверное у нас будет еще ну у нас у мира будет вот такое окошко очень уязвимая в течение нескольких лет пока не придет повсеместная осознанность о том что ну это первый шаг на самом деле вот к решению этой проблемы для каждого и физического лица и для бизнеса осознать что проблема реально просто если отгонять от себя эти мысли это зарывать голову в песок киберриски стали уже не техническими не технологическими это бизнес риски они входят в топ три рисков для любого бизнеса потому что у каждого бизнеса есть онлайн банк Есть бухгалтерский компьютер, за которым сидит физический человек и совершает платежи. Вот, получив доступ к этому компьютеру, можно украсть деньги. Ну, раз уже заговорили про телефоны, наверное, самая большая рекомендация с моей стороны: думайте, прежде чем кликать или устанавливать какую-то новую программу. Если это фитнес-трекер, фитнес-трекеру не нужен доступ к вашей камере. Наверное, ему не нужен доступ к книжке контактов. Точно не нужен доступ к фотографиям. на стрекер, должен замерять ваш пульс. И, там, то есть когда выскакивает вот это окошечко, к которому, на самом деле, уже все привыкли и кликают его на автомате. То есть нужно внимательно почитать, к чему уже все-таки требуется доступ. Конечно. И даже если очень хочется, лучше, лучше не устанавливать. Лучше отказаться.、Да. Потому что бывает, очень сильно хочется. Ну вот, скажем, недавно было проведено исследование программы, которая обеспечивает анонимность для мобильных телефонов. Часто это используется для обычными пользователями для доступа. чтобы к пиратским ресурсам, чтобы фильм посмотреть или скачать какой-нибудь торрент-файл. И после того, как русским носор начал массово блокировать такие ресурсы в рунете, люди начали искать обходные пути и скачивать различные программки, которые позволяют им зайти на такой сайт. Но вот если немножечко углубиться в технологию, эта программка действует таким образом, что ваш трафик пускается через какое-то третье лицо. И, ну, в реальной жизни мы можем с трудом допустить ситуацию, когда мы пустили бы, например, нашу какую-то информацию или финансовые платежи или просто бы посадили рядом с человеком, который、э, с нами человека, который бы всегда за нами ходил и слушал, где мы находимся, о чем мы говорим, а в интернете мы почему-то позволяем себе это сделать, установив какую-то странную программу от какого-то неизвестного разработчика. Так вот коллеги зарубежные провели исследование, оказалось, что по-моему, около двадцати процентов приложения в официальном магазине Google Play являются вредоносными. Они были созданы для того, чтобы прослушивать чужой трафик.、Mm -hmm. Ну не говоря уже о том, что любое приложение, а, установленное не из официального магазина, то есть для Android это Google Play или там у iPhone это App Store. App Store.、Mm -hmm. Да, вот если а, вы устанавливаете приложение из неофициального источника, вы ну практически со стопроцентной вероятностью попадаете на в преданностная программа обеспечения. А вот что касается、э, такой истории, что якобы там телевизор может за вами подсматривать,、э, утюг <смех> подслушивает, это тоже как бы возможно? <смех> Но это не просто возможно, это так и происходит. <смех> Моя любимая история про тостер, который подключили к интернету, это было, по-моему, в октябре прошлого года. Энтузиасты просто решили провести эксперимент. Подключили новое устройство, которое было похоже на тостер. И как мы знаем, у любого устройства в интернете есть уникальный IP-адрес. Вот в течение первых двенадцати часов на это устройство было совершено 300 атак. И первая атака поступила через сорок минут после подключения к тостер к интернету. Это развеивает миф о том, что, ну, наверное, со мной это не происходило, с моими друзьями не происходило. Никто не бьет в большой колокол и、э, просто, скорее всего, вы об этом не знаете. Скорее всего, это уже происходило. Потому что обычно до обнаружения инцидента проходит какое-то время, и это может занимать даже полгода. Вирус может сидеть в системе, просто о нем не знают. Либо он может умышленно не светиться там, потому что злоумышленникам невыгодно, чтобы его обнаружили. Поэтому они предпринимают все усилия, чтобы антивирусы не ловили, их вредоносное программное обеспечение. Но вот ситуация с Тостером – это наглядный пример о том, что у злоумышленников есть такие ресурсы, которые позволяют просканировать, ну, практически весь интернет в течение нескольких дней. Это сети зараженных компьютеров, когда на какой-то компьютер устанавливается чужой, ну, назовем его вирус на Ну, если с этого компьютера можно украсть деньги, он попадает в одну корзинку. Если с него нельзя украсть деньги, он попадает в другую корзинку и становится одним из ботов вот в такой сети зомби, который по приказу своего нового босса будут атаковать другие сайты, искать новые тостеры, которые можно заразить и так далее. А про телевизоры вы попали абсолютно в точку. Одна из последних таких громких атак на пять российских банков, которая была совершена в конце прошлого года, одновременно атаковались пять банков, и они атаковались с десятков тысяч зараженных устройств из мира интернета вещей. Это были умные телевизоры, умные холодильники, камеры наружного наблюдения, подключенные к интернету, Wi-Fi роутеры. Потому что это идеальное устройство для атаки. На них нет антивирусов, они круглосуточно подключены к интернету, у них широкий канал, и там не сидит администратор, они мониторят круглые сутки, что с ней происходит. Но、э, хорошо, если все-таки это случилось, вот Хардтрейсит помогает в этом случае избавиться от вируса, или, или он все равно там остается? Ну есть, конечно, такие вирусы, которые совсем сложно вычищать. Но это экзотические истории, конечно, все сбросить и начать жизнь с чистого листа. Да, это безусловно помогает, но если не предпринимать дополнительные усилия, пройдут недели и снова произойдет заражение. Ну и что же все-таки пожелать в таких вот ситуациях? Мне кажется, что хранить, наверное, информацию и какие-то фотографии, которые вот, вы не хотите, чтобы они попали куда-то, только на ресурсах, которые не подключены к интернету, получается так. Все, что попадает в интернет, остается там навсегда. Это правило номер один. Космос. А, при этом любой из нас может вот прямо сейчас, если вы едете в машине, остановитесь, откройте мобильный телефон и совершите пару вопросов, шагов, о которых я сейчас расскажу, и вы будете сильно в, больш... в гораздо большей безопасности. Обязательно включите двухфакторную авторизацию везде, где это возможно. На Gmail это есть, на Facebook это есть, на всех облачах это есть. Apple, iCloud обязательно подключите. Двухфакторная авторизация это когда вам приходит SMS-ка. Ну, когда происходит какое-то новое подключение, но это немножко неудобно, но по крайней мере вы будете знать, что к вам кто-то посторонний ломится и присечете это. Конечно, вот ситуация, которую вы описали, когда на мобильный телефон устанавливается вирус, это не спасает, потому что эти вирусы они как раз заточены под то, чтобы перехватывать смски, не показывать их пользователю, отправлять их злоумышленникам. Это вот истории, связанные со взломом、э, банковских счетов физических лиц, но、э, как минимум вы поставите очень серьезный заслон, потому что вы просто не попадете вот в такую массовую раздачу, либо перебора, либо когда, на, ну вот второй пример,、э, у нас у всех пароли одинаковые на всех ресурсах, на почте, на облаках, на фейсбуках и прочих социальных сетях, стоит взломать один из ресурсов, Потом все посыпалось, все посыпалось, потому что у злоумышленников есть автоматизированные инструменты для того, чтобы просканировать все ваше киберпространство, и где-то они найдут для себя интересный лакомый кусок. Но вот из наших кейсов,、э, которые мы расследуем, очень часто история взломов Инстаграм.、Э, есть люди, специализирующиеся на взломах Инстаграмов.、Э, селебрите с или каких-то вот таких аккаунтов, на которых много подписчиков, они обычно просто требуют за это выкуп, выкуп, ну там двадцать-пятьдесят тысяч рублей. Но если в этой сети, киберсети у человека находится что-то интересное, это как раз те самые фотографии, обычно они лежат в Google Drive или в Dropboxе, который привязан к емейлу.、E И там стоит тот же самый пароль. То там начинаются совсем другие суммы, потому что люди начинают шантажировать тем, что эти фотографии сейчас попадут в твой же Инстаграм, и все твои сто тысяч подписчиков увидят. И люди не знают, куда бежать и что делать вообще в такой ситуации, потому что они сталкиваются с этим впервые. И у нас есть такой парадокс в компании Group IB. Нашими клиентами становятся, сколько бы мы ни рассказывали об этих опасностях. нашими клиентами становятся после успешного проведенного расследования, то есть должен случиться инцидент, прежде чем、э, к нам приходят за поддержкой с точки зрения защиты, но это стоит гораздо дороже, это совершенно、э, непредсказуемый результат, несмотря на то, что процентов восемьдесят дел мы、э, успешно закрываем, все равно Мы не все сильны. Если злоумышленники используют правильные меры предосторожности, но、ну, даже мы не справимся. Не во всех случаях. А вот базовые меры защиты поставить двухфактурную авторизацию, наконец-то сделать себе длинный пароль, который состоит из букв, цифр, там в разных регистрах. Это очень просто, это доступно каждому, это спасает от просто от большой головной боли. Кстати, меня сейчас спрашивают, как пароль запоминать у нашего. Основателя компании есть очень、э, действенный способ запоминания паролей. Берете любое любимое четверостишие и просто пишите его в транслите.、Uh -huh. Вам нужно просто запомнить две строчки: "Бурим глоине обокроет". Написать это в английской раскладке клавиатуры. Вот у вас уже есть уникальный пароль, который не перебирается по словарю, который длиннее там восьми、э, символов. В, ну, лучше, чтобы он был длиннее двенадцати символов. И его знаете только вы, и вам его легко запомнить. Ну, это, конечно, хороший совет, и я постараюсь воспользоваться. Я вот недавно графические ключи забыла, так что <laughs> все бывает на самом деле. Ну что ж, спасибо вам большое за эту интересную беседу. Найти, я думаю, вас при желании можно легко. Опять же, есть интернет. Заходите, набираете групп IB. И вся информация к вашим услугам. Остается пожелать, наверное, вашим Вячеславами скажу, соблюдать информационную гигиену.、Да. <со Это важно. Пожелать новых надежных технологий всем нам. Ну и просто успехов, наверное. Будьте бдительны, безопасного вам общения. И хорошего вечера. Спасибо еще раз. Ну а вам приятного время припровождения на Кипре и интересных встреч. Спасибо. Русская волна, море музыки.